Глава 11. Ждать ответа от Ксумин долго не пришлось. Уже спустя пару часов она вновь постучалась в двери моего дома. Вы вернулись раньше, чем я рассчитывал. все так же, как утром, вежливо улыбаясь, поприветствовал я китаянку. В этот раз мы расположились в другой гостиной, где подготовленных мной печатей было больше. Я не думал, что моя иностранная гостья что-то сделает. Но лучше предусмотреть и такой вариант развития событий. Было решено не откладывать этот вопрос надолго, раз от вас удалось получить согласие. Не особо довольна, но все же вежливо ответила Ксу. В который раз замечаю, какое у нее чистое произношение, что-нибудь у нее явных признаков китаянки, то можно было бы подумать, что со мной говорит жительница Москвы. Единственным моментом остается вопрос оплаты. «А что с ним не так?» — иронично приподнял я левую бровь. Ксу пару секунд молчала, словно не решалась продолжить говорить. «Можем ли мы произвести выплату частями?» — все же попросила она. «К сожалению, в ближайшее время нам не собрать настолько большую денежную сумму». «Конечно, я же не зверь какой-то», — ухмыльнулся я, небрежно махнув рукой, будто говорил о чем-то незначительном. «Это, в свою очередь, задело мою гостью, которая нервно провела пальцами по платью комкая ткань. И тем более не банкир, чтобы требовать у вас за это проценты. Так что для начала обойдемся авансом в четверть от заявленной ранее цифры». «Хорошо», — на мгновение запнулась Ксу. «Тогда можем подписать необходимые бумаги», — уже более собранно продолжила она. «Я уполномочен старейшинами сделать это от лица клана Мин». «Замечательно», — улыбнулся я. «Тогда давайте заключим магические договора и приступим к более конструктивному диалогу». «Мы не говорили о магических договорах», — вдруг воскликнула девушка. «Разве?» — сделал я удивленный вид. «В таком случае прошу простить меня, раз не предупредил об этом сразу». Без соответствующего соглашения, закрепленного магическим договором, ни о какой помощи речи не может и быть. Вы можете отказаться, но тогда разговор пойдет совершенно по-иному», предложил я, продолжая улыбаться. «Да что там говорить, я откровенно отрывался на представительницы клана за их нападение на меня. Я уполномочена в том числе и на это, и гарантом исполнения договора «Помимо прочего, будет моя жизнь», — твердо произнесла Ксу. «Да будет так», — хлопнул я ладонью по столу. Оба договора были примерно одинаковыми, за исключением одного пункта, где я обязуюсь предоставить всю известную или полученную информацию поискомому чернокнижнику, в первую очередь к Сумин и уже только потом к клану Мин. С учетом того, что именно эту девушку назначали для связи с кланом экзорцистов, то понятное дело, что она будет дальше сама распоряжаться всей информацией. В итоге я, получается, становлюсь посредником у двух организаций, каждый из которых ищет чернокнижника, но преследуют при этом свои цели. Если служба магической безопасности империи первыми найдет его, то судить баимина будут в нашей стране ведь в таком случае клан Мин не сможет заявить права на суд над ним, иначе им придется в том числе разделить ответственность за проступки своего соклановца. Отчасти из-за последнего семья Ксу намеревалась лично решить эту проблему в семейном кругу. Самым забавным было то, что те, кто составляли договор, по какой-то причине не подумали о запрете на разглашение информации, так что я хоть сейчас мог позвонить Константину, и рассказать о своей вербовке. Действительно забавно. Ах да, оставалась еще третья сторона, хозяева черного рынка. Они тоже были заинтересованы в решении проблемы с чернокнижником. Но что-то подсказывает мне, что для старшего брата Ксу это самый плохой вариант развития событий. Раз на этом все, то можем расходиться и заниматься каждый своим делом. Убедившись, что магические клятвы были должным образом закреплены и приняты в исполнение, произнес я. «Я сообщу, если узнаю что-то новое». Не стоит, неожиданно мило улыбнулась мне Ксу, убрав за ухо прядь белых волос. «Во имя исполнения договора я останусь здесь, чтобы лучше контролировать ситуацию». «Не находите, что это слишком?» Внимательно посмотрел я на девушку, у которой напрочь пропали все те сомнения и внутренние терзания, что демонстрировались ее телом и голосом. Ах, вот оно что! Извините, Ксумин, но я человек женатый, и присутствие посторонней женщины в доме может быть расценено моими женами в негативном ключе. «У вас же принято многоженство», непонимающе посмотрела на меня китаянка. «Разве вы не должны в таком случае иметь власть в своем доме?» Чтобы не допустить такого отношения от своих жен. Несмотря на ваши чистые произношения, вы, по всей видимости, совершенно не знаете русских женщин, особенно если они волшебницы, хмыкнул я, поняв, к чему клонит моя гостья. Так что в ваших же интересах будет покинуть мой особняк до того, как это может перерасти в конфликт. Но мне необходимо первой узнать о нахождении моего брата, возразила девушка. Если я дал свое слово, то я его сдержу. Поднялся я со своего места, нависнув над беловолосой девушкой. Если же это вызывает сомнения, то мы можем разорвать договор, но выплаченный вами аванс остается у меня за беспокойство. «Так что вы решили?» – улыбнувшись, спросил я. «Хорошо», – недовольно посмотрела на меня китаянка, плавно поднявшись со своего места. «И все же надеюсь, что нам не придется долго ждать результатов». «Ну, это больше зависит от вас, чем от меня. Я ведь только оказываю помощь», — ответил я на это, указывая на дверь, где представительницу клана Мин ждал слуга, чтобы сопроводить на выход. Гордо подняв голову и резко развернувшись, так что ее длинные волосы легли шелковым шлейфом вдоль открытой спины, Ксумин удалилась вместе со слугой. «Наконец-то это представление закончилось». Само собой, на следующий день я связался со Скуратовым и сообщил ему о заключенном соглашении с кланом Мин. Скрывать такое от напарника я изначально не собирался. Да и служа посредником между ними, есть шанс закрыть это дело раньше. Не хватало мне еще в том месте, куда я переехал и веду свой бизнес, разгуливающего на свободе чернокнижника. В столице и так была одна из самых больших концентраций одаренных во всей империи чтобы еще париться по такому поводу. К несчастью, что служба, что клан Мин, действуя по отдельности, не смогли добиться результатов. Константин лишь мог подтвердить, что экзорцисты быстрее их нашли нескольких учеников чернокнижника. Но пока зацепок было слишком мало, чтобы суметь вычислить, где он может прятаться. Да и вообще, сколько он понабирал учеников, раз их все ловят и ловят, а они не кончаются. Вот это то и странно, — тяжело вздохнул Константин, отвечая в этот момент на мой последний вопрос. В последнее время мы более жестко взялись за все запросы по теме ритуалов или тех, кто может закупаться необходимым для их проведения. Так нашлось несколько сотен полностью безобидных интересующихся, но пара из них отреагировала на наше появление, своим преобразованием в каких-то страшных тварей, которые устроили погромы, «Пять таких случаев произошло в Москве!» — воскликнул он. «Хорошо, что мы говорили по телефону, и я просто мог уменьшить громкость до комфортного уровня. Чего так кипятиться?» «Знал бы ты, как нас тут песочат из-за этого!» — продолжал сокрушаться Скуратов. «И ведь нам надо еще поймать одного из учеников живьем, чтобы ты мог нас привести к этому чернокнижнику!» «А что ты скажешь насчет того, чтобы вам помогли экзорцисты клана Мин?» «Сам же знаешь, что это не будет одобрено начальством. Это наши внутренние дела, и привлекать для этих целей иностранных магов, а если они совершенно случайно будут оказываться в местах, где наиболее вероятно можно обнаружить одного из искомых учеников», — предложил я. «Ну, если случайно», — задумчиво обронил Константин. Дальнейшее уже было явно не телефонным разговором. В итоге я попросту свел вместе Константина и Ксу, чтобы они уже дальше сами регулировали их взаимодействие. Все равно уже пару раз экзорцисты клана Мин появлялись в местах расследования службы, так что появление их бойцов на задержаниях не должно вызвать такого уж удивления. Да и помогать открыто они точно не станут. Было бы куда проще, если они могли взаимодействовать без этих танцев. Но с этим сложно что-то поделать. Они и так нашли обходной маневр в лице меня как посредника, что, впрочем, меня не сильно беспокоило, ведь заплатить все должны были в любом случае, а если наши соглашения будут исполнены при моем минимальном участии, еще лучше. Убедившись, что дальше справится без меня, я наконец-то мог приступить к своим делам. «Как ты обосновался на новом месте?» — спросил я у занимающегося вместе с Роксаной Ланса. «С момента, как этот демон-рыцарь решил остаться подле меня, прошло уже достаточно времени, чтобы он восстановил свои доспехи и теперь в любой момент мог воплотить их и вновь превратиться в двухметрового громилу, который на щит с легкостью принимает довольно энергоемкие магические техники». Без своей основной брони он оказался хоть и слабее, но в то же время менее опасным демон не стал. В такой форме он пользовался преимуществами нескованного тяжелыми доспехами тела, и впервые на тренировочной арене появился кто-то, кто может продержаться против Роксаны хотя бы минуту. Бойцы Славы, собственно, как и их командир, уже отчаялись хоть что-то сделать в противостоянии с девушкой, И вот такой яркий пример, что продержаться можно и дольше, их вдохновлял на усиленные тренировки. Само собой, никто из них не знал, что Ланс на самом деле демон, и просто посчитали его еще одним телохранителем. Сам же рыцарь был не особо болтливым, так что парни не смогли толком добиться от него подробностей. В любом случае наглядный пример, что хоть как-то можно противостоять Демонессе, показывал, что им все же есть куда расти. Последнее в целом было неплохо, а то бойцы рода уже стали приходить к выводу, что пора смириться и просто тренироваться, не надеясь, что кому-то может повезти одолеть хрупкую на вид беловолосую девушку. Милорд, тут же прервал тренировку, демон склонив голову. ⁇ Благодарю за заботу, все хорошо. Я нашел достойного противника, чтобы отточить мои навыки и лучше служить вам. Что скажешь про него, Роксана? Обратился я к девушке, что в этот момент развоплотила свои мечи, которыми до этого успешно теснила Ланса. Сам демон рыцарь тяжело дышал и был покрыт испариной, но, кажется, счастливо улыбался. Вот же мазохист нашелся. Никогда не понимал тех, кто настолько погружается в тренировки, где тебе могут нанести травму. Поэтому и не принимал ученичество со стороны Мимота, так как мне не хотелось тратить время еще и на это. «Хороший боец, но слишком полагающийся на защиту своих доспехов», четко стала отвечать Димонесса. «В гвардию я бы его не взяла, но потенциал есть». «Благодарю, капитан», — поклонился Еланс. «Капитан?» — удивленно посмотрел я на Роксану. «Раз вы решили брать демонов в свои слуги, то я подумала, что будет правильным выстроить ту же иерархию, что и у лордов, и постепенно сформировать гвардию», — произнесла она без утайки. «И что, выходит, у нас гвардия?» — хмыкнул я. «Пока не очень», — улыбнувшись, честно ответила девушка. «Ланс пока единственный, кроме Лены, кто может претендовать на места в гвардию. Ваши слуги-люди слишком слабы даже для отбора в будущие личинки гвардии». «Личинки?» «Так мы называли тех, кто готов был встать под руководство кого-то из гвардейцев, чтобы в дальнейшем получить шанс на место в рядах лучших» пожала плечами Роксана. А как же Церби? напомнил я еще про одного демона, находящегося рядом со мной. С ним сложнее, немного подумав, ответила демонесса, проведя рукой по губам. Он несомненно обладает силой, но оценить ее в полной мере я не в состоянии, так как он отказывается от схватки. В этом весь он. развел я руками. Уже столько лет проведя в этом мире. Демонический пес точно должен был набраться сил в достаточном количестве, чтобы стать одним из сильнейших среди своего вида. Но все, что он делал, это ел и спал, наслаждаясь спокойными деньками. Да, мы вместе отправились в мир демонов, но что-то подсказывает мне, что Церби показал лишь часть своих сил и тщательно следил за тем, чтобы не продемонстрировать больше определенного уровня. Зачем ему это было непонятно? Но в нем я не сомневался и, можно сказать, доверял. «Предлагаешь обзавестись еще вассалами среди демонов?» — спросил я у Роксаны, раз уж об этом зашел разговор. «Нет», — удивила она своим ответом. «Лучшими гвардейцами могут стать только те, кто своими действиями смогли доказать, что достойны этого. Искать демонов, чтобы просто занять место, будет бессмысленным и опасным». В Туре Ланс кивнул, полностью соглашаясь со всем сказанным. «С этим понятно. Посмотрев на обоих демонов, ставшими моими вассалами, сказал я. Что вообще думаешь по боеспособности рода? Мне постепенно удается подтянуть навыки ваших слуг». Сразу по делу стала отчитываться Роксана. «Это, конечно, не демоны, которые восстанавливаются быстрее, да и на порядок выносливее». Но после появления лазарета обучение ускорилось. Как маги они ниже среднего, но, как я понимаю, для вашего мира это норма. Да, люди не обладают той же возможностью, как у вас, к бесконечному развитию, кивнул я. Чисто теоретически, демон вообще существо неубиваемое, и если у него есть доступ к дармовой энергии и способности ее поглощать и применять довольно хороши, то в целом они могут прогрессировать очень быстро, становясь каждым днем все сильнее. Хорошо еще, что на свои магические проявления они также тратят накопленную энергию, иначе это были бы вообще бездонные бочки. Только в нашем мире, не имея серьезных конкурентов на энергию, демоны могли развиваться стремительно. Это, конечно, несколько утрировано, так как на поддержание физической оболочки в нашем мире они тоже тратят энергию, Но в целом куда проще развиваться в спокойной среде, чем там, где в любой момент тебя могут сожрать конкуренты. Все это и делает из демонов настолько опасных существ, что все ритуалы их призыва находятся под запретом, и только призыватели, даже пускай как я темные, могли без санкций со стороны государства использовать призывы в свою пользу. Тут мы платили своей энергией, а не кровью и смертями других без чего ритуал, собственно, будет полностью бесполезен. «Я сделаю так, чтобы они стали достойно защищать вас, милорд», — решительно произнесла Роксана. «Как посчитаешь нужным?» — махнул я рукой, не совсем понимая, к чему такие сложности. На мой взгляд, бойцы славы явно были выше среднего уровня среди тех же наемников. Обеспечение их оружием и броней лучшего качества — позволяла компенсировать разницу между ними и потомственными слугами воинами других родов. Так что в защите я был уверен, да и в моем случае люди были последним заслоном, когда уже не справятся мои призывы, что было довольно сомнительно. Ты продолжаешь помогать мне с его учениками, задал я следующий вопрос: Да его методы для меня непривычны, но результаты есть уже сейчас. Поделилась Дмоне со своими наблюдениями, Сразу поняв, для чего я задал такой вопрос. Вполне возможно, из этих заготовок и выйдет что-то стоящее. К сожалению, более точно сказать не могу, так как не все понимаю из того, что им говорит этот дух. Вот как, задумчиво потер я подбородок. Если уж такой воин, как Рокс, признает успехи старого мечника, то там действительно происходит что-то интересное. Спасибо за твои ответы. Я кивнул своим демонам-слугам и отправился в свой рабочий кабинет. Подаренная мне одна из книг Соломона еще не была до конца мной изучена, так что я собирался провести время за ее расшифровкой и переводом на современный язык. И все же я смог привлечь внимание к себе чернокнижника, которого тщательно искали, что правительственная организация Что целый клан, специализирующийся на охоте вот таких вот магов. Как я это понял? Но ну, откуда еще на ночной трассе, которую я в данный момент пересекал на своем чопере, желая немного развеяться от дневных забот, могли появиться демоны, похожие на оборотни из сказок. Пробирающие до костей леденящевой сразу трех таких тварей, попросту не оставлял других вариантов. И как назло, трасса была пуста, и эти демоны не могли отвлечься на другую цель. Не то чтобы мне не было жаль случайных жертв, но они бы могли мне дать дополнительное время до момента столкновения с враждебными демонами. И я, как назло, не взял с собой меч и отказался от сопровождения. Благо, один демон в таких поездках всегда со мной, и достаточно было направить энергию из источника на выплавленную прямо в корпусе мотоцикла печать, чтобы Чоппер покрылся языками пламени и резко ускорился. Благодаря этому я оставил оборотни далеко позади, но верить в то, что я смогу от них оторваться, не стоило. Демоны не та угроза, которую можно проигнорировать или сбежать. Если они начали охоту, то доведут ее до конца. Чоппер продолжал двигаться вперед уже без моего участия. Демонический конь перехватил управление техникой. И мне не надо было отвлекаться на дорогу, так что я начал создавать печать призыва, приберегая рубины с готовыми призывами на крайний случай. Да и пока я не знал реальных способностей демонов, что охотились на меня, так что для начала необходимо их проверить. Пускай я в отличие от стихийных магов не могу использовать тот же огонь по своему желанию, но многие демоны сами в какой-то мере являются воплощением стихии. Стоило мне закончить печать и активировать ее, как позади меня появился рой демонических ос. Эти существа действительно напоминали обычных ос, если, конечно, те были бы размером с ладонь человека и могли бы взрываться во вспышке пламени и расплескивать после себя жидкость по своему воздействию, напоминающую кислоту. Данный вид демонов был довольно тупым, но если им заранее задать цель то Рой ринется в самоубийственную атаку, чтобы уничтожить противника. Только благодаря тому, что Роем управляла матка, которая была на совершенно иной степени развития, они еще не были истреблены в мире демонов. Оборотни, как я и думал, не посчитали мои призывы за большую угрозу, и один из них, вырвавшись вперед, попросту попытался отмахнуться от назойливых жуков. В итоге большая часть демонических ОС, сконцентрировалась на нем и взорвалась при приближении, породив целую серию взрывов. Руку демона оторвало начисто, а следующие взрывы уже пришли по груди и морде монстра, изрядно его искалечив. От такого оборотень упал на землю и несколько раз кувыркнулся через себя, окончательно погасив набранную инерцию. Пускай я ехал достаточно быстро, но в боковом зеркале Было видно, как эта тварь дернулась и стала подниматься с земли, а ее морда стремительно регенерировала. На время он отстал, но не думаю, что это продлится долго. Двое его собратьев уже более осторожно отнеслись к косам, так что взрывы насекомых лишь опалили шкуру демонов, не причинив им существенного вреда. Главное, что они сделали, немного замедлили моих преследователей, чтобы у меня было больше времени на следующий призыв». Несмотря на все предпринятые усилия, с каждой секундой демоны становились все ближе ко мне, и я мог уже более детально рассмотреть их. Эти существа в росте, скорее всего, превышали 2 метра, точнее, сложно было сказать, так как они, несмотря на свои гуманоидные тела, продолжали бежать на четвереньках с потрясающей скоростью. Их вытянутые морды практически полностью совпадали с волчьими, и лишь глаза сверкали куда больше разумностью, чем ожидаешь от животных. Серебристая шерсть, казалось, светилась под светом луны, а за самими демонами оставался шлейф из туманной дымки. А это значит, что, помимо прочего, эти оборотни обладают магическими способностями, и лучше бы мне не узнать, что именно они смогут сделать, когда догонят меня. Очередная печать призыва активировалась позади меня, И из нее выскочила бронированная горилла, которая прямо с места прыгнула на перерез одному из двух оборотней. Те хоть и были быстры, но на такое среагировать не успели, и мой призыв успешно повалил выбранную цель на землю, и до того, как тот мог бы что-то сделать, горилла начала его яростно избивать своими пудовыми кулачищами, больше похожими на среднего размера булыжники. К этому моменту у меня уже почти была готова следующая печать. Так что я, лихо развернувшись, остановил мотоцикл и направил руку на последнего оборотня. Нас разделяло несколько десятков метров, но я уже знал, насколько быстро эти демоны могут бегать, так что без промедления активировал следующую печать, что съела еще часть энергии из источника. Из синего магического круга медленно появилась гуманоидная фигура с синей кожей. Как и в прошлый раз, это существо — выделялась закрученными рогами на голове и глазами, что занимали большую часть лица, оставляя лишь малую часть рту с острыми иглами зубов. Да еще этот бледно-синий хвост, что раздраженно хлестал по земле. Такого демона сложно забыть, но правда я не мог гарантировать, что это был тот же, что я призвал когда-то на складе, чтобы избавиться от убийц. Демон медленно поднял руку в направлении оборотня и в метре от него сформировалось две бледно-синие тонкие пластины размером метр на полметра, что с огромной скоростью устремились к получившему меньше всего ран монстру. До этого он использовал только сферические щиты, созданные магией, так что для меня такое использование способности призыва оказалось неожиданностью. Тем не менее, оборотень показал чудеса реакции, почти уклонившись от одной пластины, которая прошлась кромкой по его задней лапе. Но монстр, со слишком умными глазами, никак не мог ожидать, что на его рывок отреагирует вторая пластина, которая лишь немногим сдвинулась в сторону. Уже в следующий миг оборотень взвыл от боли, а его передняя левая лапа повалилась на землю, начисто срезанная магической пластиной, которая оказалась неимоверно острой. Призванный мной демон довольно улыбнулся. От чего еще лучше стало видно Чистоколову острых зубов. Он повел рукой и повинуясь жесту, улетевшие на несколько метров вперед пластины вернулись назад. Со следами крови и после такой демонстрации они выглядели более чем устрашающе. Впрочем, провисели в воздухе они недолго, по жесту демона начав кромсать оборотня, который еще пытался трепыхаться и восстанавливаться, но все же энергия на этом действии у него закончилась. А ведь я так и не смог увидеть, почему от них исходит дымка, и вообще это просто внешний эффект, или они могут с помощью нее что-то делать. Правда, оставалось еще два оборотня. Первый из них уже полностью восстановился и стал действовать умнее. Он не стал сразу же нападать на меня или на мой призыв, а остановился в отдалении, внимательно следя за магическими пластинами. Второй же за это время разобрался с гориллой пускай его изрядно потрепали, но все же мой демон не мог регенерировать с такой же скоростью, так что в итоге оборотень победил за счет своей выносливости и способности восстанавливаться. Так что в итоге самым опасным сейчас был как раз первый оборотень, так как он потратил меньше всего энергии на восстановление, а значит мог бы продержаться дольше во время сражения. Я никогда полностью свои призывы не контролирую, Иначе бы они были тупыми болванчиками. Изучать их действия и как именно они могут атаковать и защищаться, та еще морока. Так что действуют они всегда сами в рамках отданного мной приказа. Вот и сейчас демон провел длинным языком по зубам, с широкой улыбкой смотря на своих противников. А затем со взмахом руки рядом с ним появилось два сферических щита, прикрывавших меня и в то же время количество синих пластин увеличилось вдвое за счет уменьшения их размеров. Одновременно с этими действиями оборотни стремительным рывком прыгнули вперед. Каждый, как и положено, заходил со своей стороны, но моему призыву это было без разницы. Он попросту направил свои трехпалые руки на противников, и синие пластины стремительно полетели в них. В этот раз, может, по причине того, что они уже видели, на что способна такая атака, а может потому, что их было двое, и внимание демона распылялось, оборотни сумели уклониться от пластин, хоть и получили касательной по паре ран. Как только смертельные снаряды пролетели мимо них, монстры еще сильнее ускорились, чтобы успеть добраться до Синекожего. Вот тот только и ждал этого, так как в следующее мгновение... Пластины резко полетели обратно и стали рассыпаться на части, уже спустя секунду превратившись в целое синее облако, состоящее из миниатюрных копий изначальных пластин. Оборотни каким-то образом смогли почувствовать новую угрозу, но уклониться от атаки у них уже не вышло. Пускай часть снарядов пролетела мимо, увязнув в земле, но большая часть прошила тела демонов насквозь изрешетив их и окрасив серебристую шкуру в красный цвет. Очередной взмах руки и все пластины, порой с чавкающим от этого довольно мерзким звуком, вырываясь из тел монстров, направились к моему призыву. Вот только я услышал эти звуки только с одной стороны, хотя тел было в количестве двух штук, да и располагались они по разные стороны. Хорошо, что это заметил не только я, но и синекожий демон, что посмотрел в сторону, где не было никаких звуков, и сконцентрировал перед собой окрашенные в красный цвет пластины. Только благодаря этому он смог спастись от неожиданного удара оборотня, который вдруг появился в нескольких шагах от него. Одновременно с этим его труп подернулся дымкой и стаял, будто его тут и не было. Так они еще и мороки создавать умеют. Вот что значила эта дымка, поднимая